Александр Науменко. Плата за прошлое. Мы проходились в провонявшем от санья подъезде, стоя между этажей, безмолвно глядя друг на друга. Изо рта Кирилла несло табаком, а из-под кепки по лбу стекали крупные капли пота. Рядом с ним переминалась с испуганным видом Валя. Ей недавно исполнилось восемнадцать. Она перекрасилась в блондинку и коротко постриглась, что не особо шло. А вот кто был абсолютно спокоен, так это Боря, наш здоровяк. Танк-тяжеловес. Вытащив из кармана кастет, он натирал его краем рубахи, активно работая челюстью, перемалывая зубами жвачку. «Так и будем стоять?» – подал голос я, сунув руки в карманы джинсов, чтобы не так заметно была мелкая дрожь. Кирилл, наш вожак, спортсмен и торчок со стажем, медленно кивнул, по-видимому, собираясь с мыслями. Он утер пот салба, а затем указал на одну из квартир. Гуськом мы потянулись за ним, приближаясь, останавливаясь. «Но кто меня тянул за язык?» Мысленно обругал я себя. «Мне не хотелось идти на ограбление, но делать нечего. Требовались деньги, чтобы заплатить торговцам, у коих имелся нам...» Так уж нужный товар Все мы сидели на игле Довольно основательно Если бабок не будет Становилось жутко подумать, что станет со мной В какой овощ я превращусь Давайте Выдохнул Кирилл Извлекая отмычки Открывая тихо дверь Клацнул замок, раз, другой Первым шагнул Боря Со своим кастетом После я, а следом уже Валька и Кирюха На кухне звякнула посуда, из комнаты доносилось тихое бормотание телевизора. «Млядь!» – сделал страшные глаза Кирилл, устремляясь в зал, молча двигаясь бесшумно. На кухню отправился Боря, а спустя секунду послышался грохот посуды, одинокий вскрик, а следом падение чего-то грузного. Осторожно ступая, я вошел в комнату, уставившись на лосоватого мужчину лет сорока, который лежал на полу. Он находился без сознания, а над ним с диким видом возвышался Кирюха, держа в руке короткую дубинку из резины, которую был вделан небольшой отрезок прута. «Чего стоите, идиоты?» – прошипел он, оборачивая к нам свое потное лицо. «Бабки ищите, живо!» У нас была уверенность в том, что деньги здесь имелись, так как вчера мужчина получил пенсию. Он являлся инвалидом, заработавший травму на производстве. Давай, давай. Мы стали шарить по шкафам. Я в одной стороне, Валька в другой. Меня тут же привлекло огромное количество оккультной литературы. Что-то про демонов, белую и черную магию, заговоры, параллельные миры и иные. После смерти. Стены украшали знаки языческие, совершенно жуткие, в виде масок, башков, пентаграмм. Создавалось такое впечатление, что мы попали в музей ада. Никак иначе. «Ну чего вы там копошитесь?» Кирилл присоединился к поиску, а спустя секунду в комнате появился и Боря. Его руки оказались в крови, рыбаха также забрызгана бурыми пятнами. «Что случилось?» Наш здоровяк развел руки в сторону. «Я загасил эту бабу!» «Что ты сделал?» Переспросил Кирилл, сужая глаза от ярости. «Мы, кажется, договаривались, что только оглушаем». Он продолжал потеть. Его ломало. Я не знаю, как это случилось. Сам не понимаю. Мы все направились на кухню с ожиданием увидеть нечто жуткое. И не прогадали. На полу лежала грозная фигура в зеленом халате. Один тапок слетел с ноги, показав скрюченные пальцы. Но не это главное. Не знаю как, но Боря умудрился снять женщине ударом скальп. Волосы валялись слегка в стране, повиснув на лоскуте кожи. Открывая жуткий вид черепа с бурой плотью. Блядь, ну какого хуя, как, скажи, как можно было это сделать Тебя лишь требовалось дать ей по голове Так я и дал, потупил взгляд здоровяк Она не захотела отключаться, ну я ей дал вновь, а потом еще разок Придурок, так она тебя видела? Да, она ж дохлая Кивнул на нее Боря Теперь уже все ли равно? Я подозревал, что наш товарищ псих Но вот так, чтобы убедиться в этом Он говорил абсолютно спокойно, словно ничего не произошло Будто он только что не убил человека А изначально ведь планировалось только ограбление И я не хочу в тюрьму Тихо заскулила Валя, прижимая руки к груди Затем к рту Заткнись, бросил ей Кирилл Наша подруга умолкла Но лишь для того, чтобы опустошить свой желудок Ее продолжало выворачивать, а наши нервы становились все натянутей и натянутей План рухнул, теперь светило убийство, а не только ограбление «Возвращаемся и ищем бабки!» Вдруг приказал Кирилл, проходя мимо меня со злым выражением лица Следом протиснулся Боря с виноватым видом, пожав мне плечами Хотя, как я заметил, во взгляде не читалось сожаления Уже не специально он завалил эту женщину. Парень как-никак любил кровь, охотясь на собак по ночному городу с такими же отморозками. Утром жители находили на улицах трупы изуродованных псин, а некоторые без четырех конечностей. Все еще жили, пытаясь ползти на брюхе оставляя после себя кровавый след. В комнате со шкафов посыпались книги, что-то звякнуло. Послышался довольный голос одного из парней. Рядом со мной находилась Валя. Она прислонилась к стене, уставившись в пространство абсолютно дикими глазами. Лицо было потным и бледным. «Ты как?» Она меня тихим голосом послала. Переступив с ноги на ногу, находясь в прихожей, хорошо заставленной различным хламом, я обернулся, когда заметил некое движение. С кухни на меня надвигалась туша в зеленом халате. Который распахнулся Показывая желтоватую ночную рубашку Пухлые руки женщины Оказались выставленными вперед Как у какого-нибудь грёбаного зомби А взгляд совершенно безумен Сбоку болтался скальп Раскачиваясь при каждом грузном движении По лицу стекала кровь Много крови Где-то в другой галактике завизжала Валя Но на это В данный момент было наплевать. Все мое внимание сфокусировалось на приближающемся ко мне кадавре. Пальцы мертвяка сомкнулись на моих плечах, затем обняли, приняли смертельное объятие. Боже, ты мой! Мы оба рухнули. Меня придавило грузом под сто килограмм. Женщина ерзала на мне, будто примирялась перед любовным актом. Затем ее влажный рот распахнулся, издавая совершенно за могильный хрип. Наступит час, и вы все оплатите счета Каждый из вас Изо рта несло свежим дыханием, кровью А взгляд продолжал сверлить меня обвиняюще Иди нахрен, заорал я мысленно Не трогал я тебя, слышишь, чертова сука Не трогал я тебя, это все Борька. В час своего счастья ты потеряешь все в одночасье Затем последовало еще что-то, но он на непонятном языке. А уже следующий миг ее сбросило с меня мощным ударом Боря. Тот возвышался над жертвой, кривя от удовольствия рот. Его глаза нездорово поблескивали. «Сукина дочь!» — воскликнул он радостно. «А вот живучая дрянь! Я ведь думал, что завалил кабанчика!» Он налетел на нее, работая тяжелыми ботинками, кастетом. Продолжая пинать, лупить со всей силы Вскоре от головы осталось лишь кровавое месиво И мне пришлось отвернуться, чтобы не видеть все это безумие Хватит, прекрати! Появился Кирилл Он рассовывал по карманам деньги Помчали отсюда А чего с мужиком? Поинтересовался наш здоровяк, оборачиваясь со спокойным видом Поддох В каком смысле? Сердце, видимо, прихватило Он очнулся, но тут же изо рта брызнула пена Но, как мы узнали уже слегка позже, муж женщины не умер, а по-прежнему находился в отключке Он впал в кому от удара по голове и больше из нее никогда не вышел Стас очнулся ото сна, словно вынырнул из ледяной воды Его сердце с силой колотилось о ребра, а расширившиеся глаза тупо таращились в темноту. «Что?» – произнес он вслух, но тут же потер лицо, приходя в себя. «Ух, приснится же такое». Мужчина сидел, находясь в собственной комнате, в собственной кровати. Рядом лежала Вика. Супруга спала, даже не заметив того, что муж принял сидячее положение. По-видимому, она видела хорошие сны если судить по легкой улыбке на устах. «Что же происходит?» спросил Стас пустоту. Но пустота не пожелала отвечать, оставшись такой же безмолвной, холодной и равнодушной. Откинув в сторону одеяла, мужчина поднялся, ставя ноги на прохладный пол, нашарил тряпки, схватил со стула спортивные штаны и футболку и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, чтобы не разбудить Вику. Включив свет, Станислав оделся, проходя на кухню. Закурил, жадно заглатывая дым, который щипал язык. Голова слегка закружилась. Часы показывали начало пятого утра. Еще не рассвело, Но вот-вот солнце вскоре покажется из-за горизонта, согревая своими лучами остывшую на ночь землю и город. Затушив в пепельнице окурок, мужчина вышел в прихожую, почесывая живот. Он собирался вернуться обратно в постель, но спать совершенно не хотелось. Стас знал, что больше не уснет, по крайней мере до вечера. Что же происходит? Уже в который раз за последние несколько дней повторил он. Он слышал у себя в голове голоса, точнее только один, который что-то говорил, пока он спал. Его куда-то звали, заставляя идти, двигаться, бежать, но вот куда он совершенно не помнил. Как только сон рассеивался, то и воспоминания улетучивались. Был ли это мужской или женский голос, непонятно. Возможно, все это из-за работы. Взгляд заскользил по стене, натыкаясь на фотографии семьи. На нескольких был запечатлен он с Викой. На иных же его дочка, Яна, которая спала в соседней комнате. Девочка больше была похожа на мать, имея схожие черты. Слегка приоткрыв дверь, Станислав заглянул в комнату дочери. Виднялась лишь голова, которая высовывалась из-под одеяла, и часть руки. Его девочка крепко спала. Сердце приятно что-то защемило, а глаза вдруг наполнились слезами. «Я ведь имею все, что только мог пожелать. Прекрасную семью, жену и дочку, собственное жилье, друзей, работу». Многие ему завидовали. Сам же Стас воспринимал все как должное. И лишь в редкие моменты осознавал, что абсолютно счастлив. И дело совсем не в деньгах, а в семье. Если у тебя хорошая семья, то и счастье будет. А если ты несчастен, то и никакие богатства не помогут. Спасибо тебе, Господи, за все это. Прикрыв дверь мужчина немного потоптавшись на месте, решительно двинулся к выходу. Раз ему больше не уснуть, так почему бы не прогуляться? Это было хорошее время для того, чтобы побродить возле лимана, подышать свежим воздухом, встретить рассвет, а главное немного подумать. Натянув старенькие кроссовки, Стас накинул легкую куртку, так как утром было довольно прохладно. После этого он вышел в подъезд, не забыв прихватить ключи от квартиры. Он планировал вернуться еще до того, как домашние проснутся. Спустившись на первый этаж и выйдя под открытое небо, Станислав вдохнул полной грудью, ощущая легкими свежесть воздуха. Он не был еще загажен автомобилями и поэтому казался головокружительным. «Куда это соврались?» – послышался голос откуда-то из темноты. Станислав резко обернулся, слегка испуганный. «А, это вы?» На лавке сидел дворник, дымя папироса и глядя на мужчину с равнодушным видом. Так, э, решил просто немного прогуляться. — Ага, — кивнул тот, широко зевнув. — А у меня вот работа. Начинаю рано и заканчиваю ближе к семи. Двор большой, а всем хочется чистоты. — Ну, можно было бы и попозже подмести днем. — Да ну! — отмахнулся дворник. Огонек папироса заплясал в его руке. Это хорошее время. Никто не мешает. Работай в свое удовольствие. Раздор для мыслей. Это уж точно. Был вынужден согласиться с ним мужчина. Также закурив, Стас махнул дворнику, говоря этим жестом, чтоб пошел. Тот утвердительно кивнул, провожая раннюю птичку, все тем же равнодушным взглядом. Обогнув дом старца, Станислав двинулся по дороге. Благо, что в это время суток не было автомобилей. Откуда-то доносился брех собак. Возможно, из-за или еще дальше, ближе к лодочной станции. Как же я устал за последнее время. Очень устал. Такой образ жизни меня просто достал. Работа изнуряла. Приходилось приползать домой поздно, а на выходные еще делать ее в личное время. Чему жена была не рада. Она постоянно ворчала, мол, мужа совсем не видит из-за этих бумаг, отчетов. Ну что я могу поделать? Что? Тем не менее, Вика радовалась любой свободной минуте, когда их семья собиралась вместе. Да и сам Стас тоже. Чего уж там греха таить. На снимках их трио всегда улыбалось. И улыбки были непритворные. Только для галочки и фотографии. А вполне искренними. «Мы семья». С гордостью подумалось ему. Спустившись вниз к лиману, мужчина остановился, сунув руки в карманы. Он смотрел на спокойную гладь, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Но вдруг Стас на себе ощутил неприятное чувство чей-то сверлящего взгляд. Резко обернувшись, заметил среди деревьев полную фигуру в зеленом халате. Она промелькнула и тут же скрылась За одним из стволов Этого не может быть С ужасом подумалось ему Тот кошмар остался в далеком прошлом Много лет назад В иной вселенной От их компании выжил только Станислав Кирилл скончался от передозировки Спустя несколько месяцев после тех событий Валентина погибла В автомобильной катастрофе Разбившись со своим парнем Совсем недавно Всего пару лет назад А Бориса прикончили в тюрьме, куда он попал за убийство полицейского А главное, тот случай остался на их совести Никто убийц не отыскал И им удалось удачно скрыться, не пойманным. Правда, в новостях поговаривали об этом, но вскоре все затихло И вот что самое паскудное Та женщина, чье имя Станислав никогда не забывал, была в положении А Борис ее молотил ногами и руками, убив не только мать, но и ребенка в утробе Боже да мне сил пережить все это Кошмары мучили его еще долго не один месяц, ни один год Но затем все прекратилось А жизнь стала налаживаться Он избавился от наркотической зависимости А потом и нашел девушку На которой и женился И вот снова Я ведь думал, что кошмар прошлого Остался только в жутких воспоминаниях Нахмурив лоб Стаз вдруг вспомнил Что во снах Его звал именно женский голос, тот самый, хрипящий. Ее последние слова перед смертью, после женщину забил Борис, орудуя ногами и костетом. Что же это происходит? На трясущихся ногах он направился к деревьям, но невесомая фигура с легкостью отдалялась от него. Она двигалась на холм и далее к гаражам, а дальше и между домов. Дворник проводил мужчину любопытным взглядом, но промолчал, занятый своим делом. «Стой! Тебя здесь быть не должно! Ты мертва!» Застыв на секунду, Станислав рванул вперед, осознав нечто важное — всю ту опасность, которая грозила. «Только не они!» — прокричал он, стискивая кулаки. «Слышишь? Только не они! Ты не посмеешь!» «Но вы же посмели!» — Прохрипел ее голос Под черепной коробкой Буквально взлетев на свой этаж Он отпер дверь, дрожащей рукой, вваливаясь внутрь, вдыхая неприятный запах газа. Сердце колотилось сильно, причиняя нестерпимую боль, но мужчина выбежал из прихожей, устремляясь на кухню, спотыкаясь о бездыханное тело дочери. Он дернул окно на себя, впуская свежий утренний воздух, а после закрыл конфорку, перекрыв газ. «Яна! Яна!» Упав на колени, приложился ухом к груди дочери. Сердцебиение отсутствовало Лицо казалось серым, каким-то пепельным Рука оказалась вытянута вперед Именно та рука, правая Которой дочка повернула ручку Выпуская в квартиру смерть И, наверное, она сама не осознавала Что творит, находясь в неком состоянии Или под действием сверхъестественных сил Нет, нет, нет, нет Слезы катились из глаз Он вбежал в комнату, продолжая открывать окна Вторгаясь в спальню На кровати лежала Вика. Она уснула вчера вечером, и ей уже никогда не проснуться. Руки мужчины повисли по бокам плетьми, а голова опустилась. «В час своего счастья ты потеряешь все в одночасье!» Он завертелся волчком, со злобой осматривая бы страна. Наконец увидел ненавистную женщину со снятым почти скальпелем, Изнутри вырвался звериный рык, и Стас бросился на ее, полностью обезумев от горя. «Зачем?» – прокричал он в своей ненависти. «В час своего счастья ты потеряешь все в одночасье!» Вновь повторил ее голос у него в голове. Мужчина бросился на убийцу. Пролетев мимо нее насквозь, попытавшись остановиться, но ударился животом о подоконник. Его согнуло пополам, швыряя вперед, через открытое окно. А спустя пару секунд опустился бесконечный мрак. дворника замерла, и еще к мраку прибавилась тишина. Конец рассказа.